Глава 20. Полтора месяца у меня ушло на то, чтобы подмять под себя оставшееся баронство. Конечно, в это время мы несли потери. Примерно пятая часть моих солдат погибли или были ранены. Впрочем, раненые должны были в скором времени снова встать в строй. Основные проблемы создали несколько баронов, которые не захотели участвовать в коалиции против меня. Эти ушлые ребята под шумок сами захотели немного обрасти территориями за чужой счёт. Проблем у них это не заставило, потому что коалиция и правда выгребла всех своих солдат. Замки остались беззащитными. Вот этим недобросовестные граждане и воспользовались. Только радовались они своим победам ровно до того момента, пока я не пришёл со своими людьми. Часть из этих дворян не пожелала сидеть в своих замках. В прямой бой со мной также никто вступать не пожелал. Эти засранцы устроили мне партизанскую войну. Я же для скорости захвата разбил свою невеликую армию на три отряда. Если бы в каждом моём отряде были гархи, то ничего страшного бы не случилось. Они этих партизан сами по лесу гоняли. Например, на нас 3 раза хотели устроить нападение, только все разы безрезультатно. Хищники обнаруживали неприятеля гораздо раньше и вырезали поголовно. У других моих отрядов такого преимущества не было, так что неожиданные нападения были удачливыми. Воины несли потери. Из-за малой численности врагов полностью разгромить моих воинов они не могли. Просто делали залп из арбалетов, а потом удирали. Как бы то ни было, постепенно всех этих партизан перебили. Мои солдаты тоже не сидели под обстрелом и отвечали. А потом еще организовывали и преследования. Кровь понапрасну я не лил. Часть семей разбитых баронств не оказывали сопротивления. Просто не с кем было это делать. Поэтому просили меня отпустить их. К этому времени дорога до империи стала относительно безопасной. Я в первую очередь захватил земли, которые шли вдоль имперского тракта. Только после этого двинулся вглубь свободных баронств. Если с одной стороны дороги баронство уже было моим, то с другой их было гораздо больше. Это были те места, где против меня собиралась коалиция. Конечно, не обходилось и без разбойников. Часть людей моих недругов просто разбежались в разные стороны, сколотили небольшие банды и теперь занимались грабежом и насилием. Приходилось мне бороться и с этим. Хотя ничего сильно не изменилось. Тут и до этого бандитов хватало. Но думаю, со временем, когда война закончится, выбью их всех. В плен бандитов мы не брали, развешивали по деревьям и даже надписи делали, мол, болтаются разбойники, грабители и воры. Итак, будет со всеми негодяями. Одна стычка у нас произошла прямо на границе с Империей, в метрах в 50 от крепости, на глазах у имперских войск, которые, видимо, и сами не ожидали такого зрелища. Дело в том, что пара баронов, у которых ещё оставались солдаты, решили тоже удрать. У них в подчинении было человек 40. Вот с ними и небольшим обозом с самым ценным, они побежали от нас в леса. Нет, я бы их выпустил, даже преследовать бы не стал, если бы эти твари не жгли на своём пути все деревни подряд. Они убивали всех крестьян, которые не успели разбежаться. Видно были уверены, что мы их не догоним. Только сразу стало понятно, куда они двигаются. Поэтому мы выехали по плохой дороге на имперский тракт и рванули в погоню. Догнать получилось у самой крепости. Причём вступать в переговоры никто не стал. Лерон с ходу погнал отряд в бой. В преследуемом караване возникла суета, попытались организовать отпор, только времени на это им не дали. Аристократы вообще оставили своих людей, а сами, прихватив казну со своими родными, бросились в крепости, только добраться до неё не успели. Дружина прошла через заслон, как горячий нож сквозь масло, вообще не ощутили какого-то сопротивления. И эти аристократы были тут же зарублены. Только после этого офигевшие пограничники задёргались. Из крепости, а там было приличное количество воинов, выскочили всадники и взяли мою дружину в кольцо. Начались крики, громкие маты и требование сложить оружие. Пришлось мне поспешить к месту схватки, пока дело не дошло до боя. В этом случае нас тут всех положат. Вон и арбалетчики на стенах уже к стрельбе приготовились. Изобразив на лице гнев и непонимание, я направился к дворянину, который, по всей видимости, командовал воинами, обложившими нас со всех сторон. Что тут происходит, спросил я. По какому праву вы пытаетесь обезрожить верных людей императора? Чего? Такого аристократ никак не ожидал. Я, барон Стен, выполняю приказ императора. По какому праву вы нам мешаете, бунтовщик? Да как вы смеете? возмутился аристократ. Я слежу за порядком в крепости и на прилегающих к ней территориях. Эта прилегающая территория принадлежит мне, так что вы сейчас находитесь на моей земле. И у вас еще хватает наглости нападать на моих людей? В общем, с трудом удалось убедить аристократа в своей правоте. Даже последние новости из империи узнал. Как оказалось, в герцогстве на самом деле собирается армия, причем там собралось уже тысяч двадцать бойцов. И возможно, очень скоро они рванутся сюда. Что-то мне подсказывает, что именно поэтому комендант этой крепости решил ввязаться в конфликт. Всё равно скоро эти земли будут принадлежать империи. Один из отрядов пришлось оставить на территории только что захваченных баронств. Они должны были наводить тут порядок, вырезать бандитов, да и крестьянам требовалось объяснить, кто тут теперь главный и какие будут порядки. Сам же я быстрым маршем отправился к своей границе со свободными баронствами. Если честно, до сих пор не верится, что смог так быстро такой большой кусок отхватить. Благо, что сами аристократы своим объединением мне помогли. Естественно, мои соседи не могли оставить без внимания то, что я ушёл со своими солдатами далеко. Они тут же решили немного пошулить на моих землях. У меня хватило мозгов всех крестьян собрать в замках. иначе бы их или перебили, или угнали бы к себе. Как оказалось, мои будущие вассалы не сидели без дела, а всё же пытались помешать набегом на мои новые земли. У них это на первом этапе даже получилось, а потом сразу четыре барона пошли на них войной, разбили их отряд и взяли один из двух замков. Теперь оставшиеся в живых войны засели во втором и слали мне гонца за гонцом с просьбой о помощи. Так как сами они и носы не могли из-за стен показать, сидели в осаде. Оба вассала в прискоротечной войне выжили, причём сами оставили один замок и решили оборонять второй. Разумное решение, потому что в этом случае у них было гораздо больше шансов устоять. По их деревушкам прошлись огнём и мечом. Всех рабов угнали. Не стали эти бароны своих людей в замках прятать, а может просто не успели. И за это поплатились. Если бы эти два барона не пытались мне помочь, то я бы пальцем не пошевелил, чтобы оказать им помощь, а так пришлось выручать будущих вассалов. Мои воины хоть и устали из-за постоянных переходов, но вид у всех был довольно-таки бодрым. Всё же одерживали победу за победой. За счёт грабежей замков было много трофеев. Единственное, что я им не позволял делать это убивать и насиловать. Ну и портить моё имущество. Так что теперь за нами шёл немалый караван с разным барахлом. Его мы, конечно, ждать не стали. Выделили охрану, а сами поехали вперёд. Тем более, он пойдёт в мой город и не будет постоянно таскаться за нами. Если быть честным, то я рассчитывал закончить войну, но вот эти засранцы, которые решили меня немного пощепать, всё испортили. Пришлось и их замки брать, пока они там моих вассалов осаждают. Впрочем, едва только с упостаты об этом узнали, как тут же рванули защищать свои земли. Видно, не ожидали они такого скорого нашего возвращения. По пути один из моих отрядов на них и напал. Угадили ребята в засаду и были почти полностью вырезаны. Так что и эти небольшие крепости не составило труда захватить. Семьи сами сдались. Их я отправил на все четыре стороны. Больно детей много, а у меня и так руки по локоть в крови. Не хватало на них ещё и детской крови. Позже отбили захваченный замок одного из моих вассалов, где они мне тот же дали присягу, после чего отправились брать и остальные земли. Видно, до них дошли слухи, что со дня на день должна прийти имперская армия, так что дальше тянуть было просто опасно. Я сидел с лероном и своими вассалами в зале одного из захваченных замков и раздумывал, что мне делать дальше. Дело в том, что у соседних баронов уже было какое-то шевеление, так что и они теперь могли на меня напасть. Только вот собрать людей они могли больше, да и выходить в чистое поле против меня явно не станут. Пример, что бывает с такими неразумными людьми, был у всех перед глазами. К тому же, мне донесли, что эти ребята отправили в город своих людей, чтобы те купили хорошие амулеты от магии огня. В общем, готовились к войне серьезнее, чем их более неудачливые товарищи. Помощь пришла, откуда я не ждал. Прискакал гонец, который сообщил, что ко мне прибыли гости. Это были канцелярские работники, которых я так долго ждал. Но не одни. Оказывается, что и архимаг Рагон меня навестил. Прибыл он не один, а с тремя тысячами наемников. Просто неслыханная сила по здешним меркам. Видно, император послал сюда передовой отряд. Хотя Рагон и сам мог сюда прийти, чтобы дать возможность своим наёмникам немного пограбить. Естественно, пришлось мне выдвигаться в город с отрядом в 50 человек своих дружинников. Но можно было и всех забрать. На встречу нам попалось несколько отрядов наёмников, которые двигались к моим замкам. Я побеседовал с командирами и выяснилось, что им приказано взять границу империи под надёжную защиту. О, как Захваченные мною земли уже оказались имперскими. Надеюсь, что они будут принадлежать мне и императору, их дарить не придётся. Драгона я обнаружил в зале. Он сидел с кучей магов и о чём-то с ними беседовал, как всегда, наслаждаясь дорогим вином. Тут же был и знакомый мне служитель канцелярии, а я думал, что прибудет какой-то новый. Не удивлюсь, если сейчас этот гражданин начнёт требовать амулеты. Добрый день, господа. Поприветствовал я присутствующих, после чего поклонился учителю. А вот и наш граф пожаловал. Как-то даже по-доброму улыбнулся наставник. Остальные также смотрели на меня с доброжелательными улыбками. Что-то ты не очень спешил на встречу к бывшему наставнику. Так у меня тут война идёт. Я вас вижу чаще, чем свою супругу. Но как только узнал, так сразу же вернулся. Путь ведь не близкий. Ладно, иди хоть в порядок себя приведи. «У нас с тобой серьезный разговор, а ты грязный, как неизвестно кто!» – проворчал Рагон. «Что? Совсем тут одичал? Уже забыл, как нужно гостей встречать?» Ничего я ему отвечать не стал и пошел умываться. Следом, извинившись перед гостями, выскользнула и Грета, которая тут же заключила меня в объятии. Через пару часов я, архимаг и канцелярские служащие уже стояли, склонившись над картой, по которой я водил пальцем, обозначая границы своих владений. Да, протянул Рагон. Вижу, ты тут время не даром не терял. Я на самом деле только сейчас смог оценить, какой кусок себе отхватил. Наверное, даже у моих соседей графов территория была поменьше. Да точно меньше, причём у обоих разом одно плохо с крестьянами в этих землях скверно. Из-за постоянных набегов и голода они тут гибли очень часто. Так что теперь где-то надо брать людей и заселять ими свои земли. Почва тут неплохая. Значит, нужно её возделывать. А те люди, которые у меня имеются, просто не справятся с такой задачей. У меня ещё три вассала появилось. Упомянул я про своих союзников. Вы это тоже у себя пометьте, чтобы не получилось так, что на меня имперская армия нападёт. Пометим, кивнул канцелярский. Как же вовремя они сориентировались. Видимо, поняли, что смерть их близка. А что, всех убивать будут? спросил я. Естественно, император будет сажать верных ему людей, а не всякий изброд, за которым глаз да глаз нужен. Иначе только армия уйдёт, как они примутся за старое. А армия когда придёт? Не знаю, пожал плечами мужчина, но думаю, что очень скоро. Меня же поэтому сюда и отправили, чтобы ваших людей ненароком не побил. Оформление всех документов прошло довольно быстро. Никто на мои честно захваченные земли не претендовал. Только Лерон с усмешкой сказал, что теперь герцоги попытаются меня к рукам прибрать. На это я ответил, что как только сюда придёт имперская армия, как я тот же стану закупать свои пушки. Пусть попробуют меня под себя подмять. Побеседовав немного с наставником, я отправился к Лерону. Требовалось срочно покупать новую партию рабов, пока сюда имперская армия не пришла. Скорее всего, слухи об этом уже разошлись по свободным баронствам, так что тут начнётся неизвестно что. Командир дружины полностью поддержал мою идею и тут же обозаботился созданием каравана. Сам я никуда ехать не собирался, и без того дел хватает. Пусть этим занимается мой управляющий. Деньги на такое нужное дело выделю. Мне уже было известно, что простые крестьяне стоят недорого, так как товар постоянный и мало кто их покупает, то есть привозят часто. А вот свободные бароны лучше у соседа заберут, чем деньги будут на это дело тратить. Как-то так. Караван отправили на следующий день. Мне же можно было впервые вздохнуть спокойно, потому что теперь у меня тут были серьёзные силы. Ни один, даже самый отмороженный идиот, не посмеет напасть. Да и тот союз, как мне донесли через какое-то время, распался. Видно свободные бароны узнали о том, что у меня сейчас тут целая армия стоит, и решили не рисковать. Рагон никуда уезжать не собирался. оказалось, что он тут станет дожидаться основные силы во главе с императором. А вот канцелярский убыл на следующий день. Ко мне через пару дней нагрянули мои вассалы. До них тоже дошёл слух о том, что армия на подходе. Вот и заволновались. Пришлось их успокаивать. Мол, всё нормально. Живите спокойно ровно до того момента, пока не решитесь меня предать или ослушаться моих приказов. В этом случае вам не поможет никто. сам приду и вместе с семьями на ноль помножу. Император почему-то не спешил вводить против свободных баронств свою победоносную армию, хотя мне уже наверняка было известно о том, что сил в герцогстве достаточно. Да и местные бароны, причём не только те, которые граничили со мною, но и из дальних краёв, зачастили своими поездками в империю. Видно поняли, что сильно жареным запахло. Вот и заволновались. похоже или договариваются о добровольном вхождении в состав империи или просто хотят быть союзниками. К сожалению, о чём они беседовали с главой государства или скорее всего с его помощниками, я не знал, да и не особо интересно было. У меня своих проблем хватало. Если с бандитами с помощью наёмников покончили достаточно быстро, то сейчас требовалось провести перепись населения, разделить графство на участки, а я уже считался графом И заселить туда крестьян. Мой караван съездил удачно. Привезли много людей, причём продавали их очень дёшево. В городе Балетус была паника. Большинство аристократов, живущих там, удирали в сторону свободных баронств, пока не поздно. Идиоты там были, но даже до них дошло, что против империи город не устоит. Сметут и даже не заметят. А архимаги, живущие там, молчали, даже не пытались успокоить жителей. Естественно, на дорогах было небезопасно. Банд и до этого хватало, а сейчас их количество увеличилось в разы. Мне убедительно порекомендовали больше не посылать туда людей. Лучше у работорговцев людей покупать, пока они ещё трудятся в поте лица. Так, конечно, получится дороже, но всё же гораздо безопаснее. Так я и решил делать. Видимо, слух о том, что барон Выскочка стал графом, быстро пронесётся по империи. Потому что уже через месяц после приезда Рагона ко мне прибыли сразу семь аристократов вместе. Кстати, Рагон прибыл со своей ученицей, которую гонял по полю, обучая заклинаниям, как меня раньше. До обеда теория, а после практика. Она уже третью ступень получила, старательная девочка. Мне об этом сам Архимаг сообщил. Это её он постоянно ругал, но за спиной перестал говорить гадости, только хорошее. Само собой, аристократы прибыли ко мне на службу проситься. Это было понятно сразу. Принял я их, как полагается. Устроил небольшую пирушку, на которую пригласил всех господ, в том числе и архимага Рагона с его товарищами, да и командира наёмников тоже. Во время веселья один из гостей встал, остальные тоже поднялись. Гордо выпрямил спину и двинул пламенную речь. "Господин граф, начал гость: "Я и мои товарищи Предлагаем вам свою службу в обмен на земли. Кто бы сомневался, громко сказал Рагон, после чего расхохотался. Его поддержали остальные маги. Другие гости были более сдержанными. Боюсь, что я не нуждаюсь в ваших услугах, дипломатично ответил я. Шёстры какие, пришли бы ко мне, когда я тут метался от замка к замку, как ужаленный, тогда бы, может, и разговор состоялся. А так понабежали получить землю на халявы. крысы оборзевшие. Ладно бы хоть с какой-то дружиной пришли, но нет, на всю их толпу десяток охраны. Получается, что кроме защиты моих земель, ещё и этих охранять придётся, а взамен они штаны в замках просиживать будут. Нашли идиота. Гости уехали на следующий день, а вот драгона заинтересовало, собираюсь ли я вообще себе вассалов набирать или нет. Сам пришёл поинтересоваться. Стен Ты что, собираешься все свои земли под своей рукой оставить, спросил он. Почему этих аристократов на службу к себе не взял? А толку-то от них? Только то, что они являются баронами, а за душой больше нет ничего. Я не собираюсь одаривать всех своими землями. И так есть кому отдать. Кому? Своим вассалам, что ли? Ну, из трёх моих вассалов только один заслужил награду, а остальные двое обойдутся. Они свои шкуры за мой счёт спасли, так что это и есть их награда. А кто твои друзья? Как их? Магда и Маркус? Магде дам землю, а вот Маркус, пока четвёртую ступень не получит, пусть даже не надеется. Ленивый больно, вообще обучаться не хочет. Хм, задумался наставник. А кто тогда ещё остаётся? Да есть кому землю дать, причём вполне заслуженно. Только для этого понадобится ваша помощь. Если вы, конечно, не против. Водаги пошли в атаку только спустя третьи сутки после стояния под стенами. Ночью со стороны огромного лагеря были слышны громкие воинственные песни. Видно, шаманы снова их чем-то напоили. Перед серьёзной битвой не люди всегда пили отвар, который напрочь отбивает осторожность, зато увеличивает скорость и реакцию. Герцк стоял на стене и с тревогой смотрел на огромную массу врагов, которая приближалась к стенам. Эти твари даже несколько осадных башен сделали, откуда только дерево на это взяли. Битву, вожди планировали начать, как всегда. Впереди топали шаманы с города поднятыми головами, наверное, тоже отварах хлебнули. Имперские архимаги, как и простые маги, уже стояли на первой стене. Только вот вступать в битву им было рано. На этот раз ядрами стрелять не стали. Решили подождать, когда все шаманы попадут под накрытие пушек. После чего артиллерия открыла огонь картечью. Дружный залп обрушил на голову неприятеля смертоносный металл. Если раньше в Адаге что-то рычали, подбадривая друг друга, то теперь эти вопли перекрыли крики боли. Нескольким пушкам все же пришлось пострелять и ядрами. разнося в щепки осадные башни, которые тоже старались подвести под стены. Через минуты уже стояло непрекращающееся грохотание орудий. Ни о какой слаженной стрельбе не могло быть и речи. Воины стреляли по готовности. Дело в том, что в Адаге увидели, как многих их шаманов, которых почитали в каждом племени, просто и подло убили. Они-то шли биться именно с магами, а тут такой поворот. Неважно, что шаманов в несколько раз больше, чем одарённых людей. Всё равно это честная схватка, а уничтожать шаманов вот так совсем нечестно. К стенам мчались многие тысячи нелюди. Потери они несли немалые, но не обращали на это внимания. Вскоре в бой вступили арбалетчики с первой стены, которые отстреливали вадагов, проскочивших убийственный огонь пушек. А дальше, когда к стене были приставлены лестницы, Вниз полетели и гранаты. Говорить, что атака захлебнулась, было слишком рано. Ещё не было видно конца и края не людей, которые пёрли и пёрли вперёд. Возможно, что некоторым вождям уже стало понятно, что их сейчас просто и незамысловато истребляют, но развернуть орущую толпу они не могли. Сметут и затопчут. Так что с бессильной яростью смотрели на уничтожение своих племён и гибли сами. Кананада не прекращалась около двух часов. Один раз водагам даже удалось ворваться на стены, так что и мечникам пришлось вступить в бой. К счастью, развить успех у твари не получилось. Их быстро сбросили вниз. Да и подняться-то получилось только из-за того, что на первой стене закончились гранаты, а остальные были на второй стене. Вот эта заминка и стоила жизни паре сотен бойцов. Водаги отхлынули от стен, когда их осталось совсем мало. Разгром был полным. Всё поле, особенно в том месте, куда падала картечь, было завалено горами трупов. Даже трудно подсчитать, сколько их тут было. То самое зелье в этот раз сыграло с ними злую шутку. Не на пес, а они его. То отступили бы гораздо раньше. Зрелище было ужасным. Часть нелюдей ещё шевелились, подавая какие-то признаки жизни, но это ненадолго. Никто не собирался отпускать оставшихся в живых нелюдей. Едва только горстка Водагов отступила, как из крепости повалили воины, спешно добивая раненых и освобождая проход для конницы. К сожалению, на это ушло часа 2. Да и то освободили только путь по краям. В центре трупов было слишком много. После чего несколько десятков тысяч конных воинов умчались к стойбищам Водагов. Видимо, остатки врага прекрасно поняли, чем им грозит конница, если доберётся до стойбищ. Поэтому попытались организовать отпор, только осталось их для этого слишком мало, так что достойно встретить врага не смогли. А после этого началась настоящая резня. Дружинники вырезали всех вадагов, которые попадались у них на пути. И так стойбище за стойбищем, а их тут были десятки. Часть попыталась удрать в степи. Да куда там? Спаслись только те, кто догадался всё бросить и мчаться галопом верхом. Остальные погибли. Король Запада вернулся только через трое суток. Всё это время он со своей дружиной гонялся за разъезжающимися в разные стороны племенами вадагов, вырезал их, а захваченное добро отправлял в крепость под небольшой охраной. Когда он прибыл к укреплениям, то увидел тысячи телег, которые до сих пор стояли возле крепости, потому что трупы просто не успели убрать, несмотря на то, что воины работали не покладая рук. пришлось и дружинникам, уставшим, но довольным от проделанной работы спешиваться и браться за дело. Крови тут пролилось столько, что земля под ногами превратилась в грязь, как после сильного дождя. Нужно было всё это закопать, пока не начало вонять. Пришлось срезать часть почвы и унести подальше от крепости. Последствия битвы убирали больше 10 дней. Естественно, императору о такой победе отправили весть, чтобы могла порадоваться вся империя. хотя скоро ополчение начнёт разъезжаться и разносить радостную новость по всем городам. Конечно, не обошлось и без потерь со стороны людей. Погибло несколько тысяч. Больно яростно водам сопротивлялись. Да и в стойбищах оставалось немного солдат с шаманами. Также разорвало несколько пушек, наверное, от интенсивной стрельбы или сами артиллеристы что-то напутали. Но все эти потери не смогли даже немного притупить радость от победы. Никогда еще империя не разбивала Вадагов вот так, на голову. Тем более такую огромную орду, которая при других обстоятельствах могла снова смести со стен защитников. Слишком силы были неравны. Авторитет герцога взлетел просто до небес. Его уже стали называть и смертью Вадагов, и ужасом степей. И еще много разных прозвищ придумывали. Сам аристократ, как и вся империя, прекрасно понимал, Кому он обязан своим успехом и такой победе? Не просто победе, а именно избавлению людей от страшной угрозы на западе.